Первый день их знакомства с мэтром Вильмиром он помнил ясно и четко, во всех подробностях. Еще бы, такие дни не забываются, не каждый день встречаясь с живой легендой. Но в этот день никаких подозрений у него еще не возникало, поэтому его можно смело пропустить. И еще несколько дней ничего подозрительного не случалось. А если и случалось, то Мафей, пребывающий в состоянии непрерывного восторга от личного знакомства с великим героем, все равно ничего не заметил. А впервые мысль о сходстве двух наставников мелькнула у него, кажется, после истории с вампиром. Да, точно. С каким вампиром? Немедленно заинтересовалась Саша и пришлось рассказать ей сцену покусания дяди Вити с точки зрения очевидца. Девочка слушала чуть ли не с раскрытым ртом, и на её детском личике ясно читался невысказанный стон: "Ну почему меня там не было? Уж я бы" Мафею подобные мысли были очень и очень знакомы, но ему никогда не приходило в голову, что лица, их отражающие, выглядят столь глупо и наивно. Понятно теперь, почему его вечно считали еще маленьким и ничего не доверяли. Мальчишке с таким выражением лица он бы и сам ничего не доверил. «Ну а наставник-то тут при чем?» спросила Саша, когда он закончил. «Его же там не было». «Нет». Но потом мне пришлось ему все рассказать, и он отреагировал, Несколько странно. Он мне сначала не поверил. И сказал об этом с таким видом, будто давно меня знает, и все время нашего знакомства я только и делал, что пытался ему соврать. Мэтр Истран часто слышал от меня топорные отмазки и отлично знал, что я не умею врать, но честно стараюсь научиться. И если бы он мне не поверил, это было бы естественно. Но с чего бы мэтр Вильмир, который знал меня меньше недели, вдруг засомневался в моих словах? Саша заинтересованно прищурилась. Ты обратил внимание только на сам факт недоверия или твой мэтр-два и вёл себя, похоже, на мэтр-один? В том-то и дело. Интонация точь-точь совпадала. А голос? А как я могу сравнить? У мэтра и странно был голос старого человека, а у мэтра Вельмира молодой и звонкий. Тьфу ты! Так ведь это можно было попросту у Диего спросить. У него же слух идеальный. Это все говорят. И дядя Макс, и дедушка, и даже Ольга. думаешь, он сказал бы а, действительно, ерунду с парола, мгновенно сообразила Саша. Конечно, раз он до сих пор ничего не сказал, то и не скажет. Он же познакомился с этим метром давным-давно, и если там что-то было, то услышал сразу. Раз не сказал, то либо там ничего такого, либо он специально скрывает. В любом случае спрашивать бесполезно. Давай дальше. Потом, после того, как я сходил через кабину и взял ориентиры первого оазиса, мы с Жаком долго ломали головы, как объяснить всё и не спалить при этом Виктора. К моему удивлению, метр даже не спросил, откуда у меня ориентиры. Более того, и другим магам не позволил спрашивать. Тогда я просто удивился, а уж потом, когда начал подозревать, вспомнил и подумал, а не потому ли он не стал допытываться, что и без того всё знал? И как это укладывается в твою гипотезу? Ну, я подумал, даже если метр Вельмир и не проспал эти 30 лет, как он говорит, он всё равно не мог знать некоторых вещей, которые были известны только очень узкому кругу и держались в строжайшей тайне, например, о существовании службы Дельта и кабинах. А вот метр Эстран об этом точно знал. Ты сам-то откуда знаешь? Жакр стрипал. Стись на Жак, Стись на Орландо. В общем, из разных источников. А не может быть такого, что метр Вельмир тоже узнал всё от Жака? Нет, я бы об этом знал. Жак, конечно, не очень-то умеет хранить тайны, но если бы он сказал, скрывать это от меня смысла не было. Он уверял, что ничего не говорил. И это была правда. Хорошо, добавляем ещё один пункт. Давай дальше. А вообще-то погоди, я включу машину и будем записывать. «Не надо», – попросил Мафи, – «лучше найди бумагу и карандаш, и записывать буду я». «Тогда будем писать каждый себе, потому что я твои руны потом не прочту, а ты, в свою очередь, то же самое». Мафи записала свои соображения подряд, а Саша быстренько нарисовала табличку и разнесла их в разные колонки, пояснив в ответ на удивленный взгляд эльфа. Подозрительные факты удобнее группировать по общим признакам, например, похожее поведение – это одно – а то, что знает, хотя не должен был, это другое. И что там было дальше? Потом мы вместе участвовали в одной секретной операции, и одно и другое там было. Когда мы отправлялись, мэтр вел себя как заботливый наставник, сам проверял мою защиту, присматривал, контролировал. Может, это у меня уже навязчивые мысли, может, любой наставник в такой ситуации беспокоился бы за ученика, но вряд ли я смогу объяснить, просто почувствовал. Саша ни словом не прокомментировала его несвязные попытки объяснить свои смутные ощущения, только шевельнула перчаткой и добавила колонку в таблицу. И ещё продолжил Мафи. В тот же вечер он велел мне набросить одно заклинание. Понимаешь, оно штучное, я его однажды сам придумал и использовал только раз в жизни. И об этом опять же мало кто знал, и среди них единственный, ма, который мог разобраться в технических подробностях мой наставник Жак не всёт. Он даже разобравшись не смог бы в разумисье объяснить что-либо классическому магу. То есть он опять знал то, чего не должен был. Уточнила Саша и дописала пару строк к соответствующую колонку. Да, и не только это. Буквально на следующий вечер я опять обратил внимание, как бы тебе это объяснить, не вдаваясь в долгие отступления. Был при дворе один человек, который много лет портил жизнь всем нам, включая моего наставника. И все мы этого господина очень не любили. Последний год он существовал уже в нематериальном виде, но всё равно умудрялся всем досадить. То есть вы его всё-таки прихлопнули, и дальше он шкодил уже в виде призрака, сначала призрака, потом духа. А в чём разница? Призрак естественная посмертная сущность, а дух стабильная нежить, созданная с помощью некромантии. И так в тот вечер пакостного духа наконец изловили. И мы все не отказали себе в удовольствии на него посмотреть. Выглядел он сильно потрёпанным и огорчённым, чем вызвал злорадное удовлетворение у всех, кто имел несчастье знать его прежде. И вот вы у наставника тоже, хотя по идее он этого вредителя знать не должен был, закончила за него сообразительная девчушка, шустро двигая перчаткой. Ты бы видела его взгляд. Я догадываюсь. Дальше. Моафей вспомнил памятный совету Элвиса и задумался, подыскивая слова, способные доступно для постороннего человека, описать тот особый взгляд, под которым затыкаются на полусловие короли, принцы бросаются убирать со стола, а отпетые неряхи безропотно отдраивают в заросшую грязью лавку. Он объяснял долго, косноязычно, зачем-то отвлекся на описание персоны Элвиса и ударился в воспоминания о том, как мэтр из стран ухитрялся построить даже неуправляемого Кантера и, наверное, еще долго путался бы в словах, если бы Саша не перебила его. «Я поняла, о чем ты. Мой папа тоже так умеет». «Думаешь, это ни о чем не говорит?» «На всякий случай запишу под вопросом, но на доказательство это не тянет». Кстати, ты помнишь, когда именно у тебя возникли подозрения? После какого случая? Вернее, после случая с какой колонки? Она кивнула на монитор. Это был осознанный логический вывод из очередного знания, чего не следует, или что-то неуловимое взгляд, интонация, магическое какое-то чутьё, из разряда чувствую, а объяснить не могу. Нет, это было позже. После разбора вокруг пирамиды. Я в который раз попытался скрыть от старших свой вещий сон, и меня опять раскусили как семечку. И вот тут-то, когда мэтр начал читать мне норовоучения, он... он как будто опять стал сам собой. Я в тот момент по привычке опустил глаза, поэтому лица его не видел. А слова, о которых он мне говорил, это были те самые слова, которые мне всегда говорил мой наставник. И интонации те же. Он даже навы перешёл, как будто для опуще восходства. Вот как раз тогда мне и показалось, что стоит мне поднять взгляд, и я увижи не молодого Вельмира, а старого, мне это и странно. Э-э, подруга честно попыталась быть деликатной, но это не получилось не хуже, чем у мафия врать. Это было так же, как тогда. Я имею в виду тонев ощущение, которое он тебе 2 часа втирал в моём присутствии, оно такое же, ну, примерно. При одном упоминании об этом позоре, злосчастные уши запылали так, что Мафию показалось, будто они просвечивают сквозь парик. А ты опять на него не смотрел? А что? Неужели у него менялся возраст, а я пропустил? Нет, но он как-то странно руками делал. Я пару раз заметила такое движение, будто начинает некий привычный жест и на полпути резко останавливается. А какой? Саша попыталась воспроизвести но и с невнятным подёргиванием руками трудно было извлечь полезную информацию. Не узнаю, огорчённо признал Семафий. У меня не получается воспроизвести правильно, виновато развела руками Саша. Может, иначе попробуем? Ты всё-таки эльф, у тебя с пластикой должно быть получше, чем у меня. Вот ты помнишь какие-нибудь характерные жесты своего метра один, пристении тебе многочасовых нотации. Мафи принялся вспоминать. Мэтр, сидящий в кресле, мэтр, стоящий у стола, у доски, у кафедры, мэтр в волнении расхаживающий по комнате. Он вот так руки поднимал, когда сильно разойдётся. Неуверенно предположил и он изобразил наставника, озабоченного нравственностью современной молодёжи. А ну, ещё разок синтезировала зрительница. Мафий прошёлся по комнате, входя в образ с иссорой, стараясь изобразить возмущённого метра, ах, можно точнее, чтобы это не выглядело как кривляние. "Точно", победно воскликнул Саша после четвёртой или пятой попытки. "Вот именно это он и делал. Вот точно как ты показал. Начинал поднимать обе руки и где-то на уровне диафрагмы вспахватывался и опускал". Так значит, мафий от волнения не смог договорить фразу, тем более и так всё было понятно. Он перевёл дыхание, опустился на край шезлонга и растерянно произнёс: "И что же мне теперь делать?"